Глава сорок шестая. Дракон и аленький цветочек. Дракон вглядывался в крохотный красный цветок сияющий золотой сердцевиной. Тот был невзрачный и почти незаметный в траве. — Эй, ты чего? — буквально из ниоткуда появилась ведьма с толстым справочником в руках. — Смотри, не затопчи. — Да я просто стою, — проворчал ящер. — Понятия не имею, что вы в этом сорняке находите. «Но — Но-но, — наставительно подняла она палец кверху. — Попрошу к местной Флоре относиться уважительно. — Полностью согласен, — раздался мягкий, интеллигентный голос из ниоткуда. — Вы хоть представляете, сколько труда составило вырастить этот вид? — Тьфу! — дернулся от неожиданности дракон. — Разве ж можно так пугать? — Не плюйся, — строго сказал невидимый голос. — Ты же гнедышащий, спалишь цветочек. — А ты прими нормальный облик и поговорим, — парировал он. — Я ж чудище лесное, неведомое. — возразил незримый собеседник. — Вы испугаться можете. — Ну, хочешь, письменами огненными напишу. — Слышь, Бальтазар, — хмыкнула ведьма, — и здоровей видали. Выходи давай, есть пара вопросов по подкормке. А свои мини-отекел у парсин оставь для более впечатлительных. Раздался тяжкий вздох, и рядом с друзьями материализовалось нечто похожее на сток сена, скрещенный с медведем. На его голове красовались рожки молодого козлика. — И вот этим ты нас пугать собрался? — фыркнул дракон и пустил дым колечками. — Это ты нашего лешего не видел наутро после зимней спячки. — А скажи, коллега, — профессорским тоном начала ведьма и раскрыла справочник, — сколько фосфатов ты даешь этому цветку? — От фазы роста зависит, — почесал затылок его хозяин. — Вроде делал как надо, а он все равно вянет. — Вот что, — решила она, — я к тебе свою помощницу пришлю. Золотые руки. Думаю, она сможет присмотреть за цветком. Помощницу? Засомневалось чудище. А она не испугается? А ты издали начни, посоветовал многоопытный ящер. Музыку там поставь ненавязчивую, покушать предложи и напиши что-нибудь приятное на стенке, раз тебе так привычнее. Потом голосом. А там и показаться рискнешь. Но я б на твоем месте особо не переживал. Она лешего видела после спячки. Ага, под нос пробормотала ведьма и прогнала его с нашей делянки мухоморов. Чудище неопределенно вздохнуло и уставилось вдаль туманным взглядом. Ведьма снова углубилась в справочник. Редкий краснокнижный цветок ни в какую не хотел размножаться, и это было большой экологической проблемой и вызовом двум садоводам-профессионалам.